Я нашел отрывок и прочел. Но Сидония и его собратья могли претендовать на превосходство, которое саксонцы и реки, и оставшиеся кавказские народы утратили. Иудеи – раса без примесей, Раса без примесей исключительной организации, аристократия в чистом виде. Замечательно. Теперь страница 231 «The fact is you cannot destroy». Он, конечно, говорит о евреях. Невозможно уничтожить чистую расу кавказского происхождения – это факт. Физиологическая непреложность, простой закон природы, разрушивший планы египетских и ассирийских царей, римских императоров – и христианских инквизиторов. Ни один уголовный закон, никакая физическая мука не в состоянии сделать так, чтобы высшая раса растворилась в низшей или была ею уничтожена. Смешанные расы, преследователи исчезнут, гонимая чистая раса останется. Вот, только подумай, что этот человек, этот еврей, Был премьер-министром королевы Виктории. Создал Британскую империю. Еще не обретя известности, выдвигал подобные тезисы перед христианским парламентом. Иди сюда. Ну-ка налей мне чаю. Я подошел, наполнил чашку. Из любви и уважения к твоему отцу я помогал тебе, Макс. следил за твоей карьерой, поддерживал, когда мог, и ты теперь обязан воздать должное ему и его, и твоей расе. На этой земле есть место только для одного избранного народа, призванного править другими. Либо это будут они, как того хотят евреи, дезраэли и герцог, либо мы. Поэтому нам надо истребить их до последнего, уничтожить на корню, и десятка уцелевших будет достаточно, да если и двое останутся мужчина и женщина, через сто лет мы нарвемся на ту же проблему, и все придется начинать заново. Могу я вас спросить, герр доктор? Давай, давай, мальчик. Какую, собственно, роль играете в этом деле вы? Ты имеешь в виду я и Леланд? Довольно сложно объяснить. Мы не занимаем официальных должностей. Мы... мы выступаем на стороне фюрера. Ты понимаешь, фюреру хватило мужества и ясности мысли, чтобы принять историческое судьбоносное решение. Но, разумеется, практическая часть вопроса его не касается. Таким образом, между решением и его реализацией, порученной Рексфюреру СС, существует огромное пространство. В определенном смысле мы ориентируемся не на приказы фюрера, а на потребности этого пространства. Я не совсем разобрался. Но чего вы ждете от меня? «Ничего». кроме одного, чтобы ты до конца следовал дорогой, которую сам выбрал. Если честно, я не могу наверняка ответить, какая дорога моя. Мне нужно подумать. О, думай, думай, и потом позвони мне. Мы вернемся к нашему разговору». Очередная кошка упорно лезла ко мне на колени оставляя клочья светлой шерсти на черных брюках, пока я не прогнал ее. Мандельброд, расслабленный, уже в полудреме, нисколько не смущаясь, опять шумом выпустил газы. У меня аж дыхание сперло. Открылась главная дверь, вошла девушка из приемной, видимо, нечувствительная к запаху. Я поднялся. «Спасибо, гер доктор. Мое почтение Геру Леланду. До скорого свидания. Огромная ладонь продолжала гладить кошку. Единственное доказательство, что Мандельброд еще не погрузился в сон. Я подождал минуту, но, похоже, он больше не хотел говорить. И я покинул кабинет в сопровождении девушки, беззвучно закрывшей за нами двери». Рассказывая доктору Мандельброду о своем интересе к проблемам европейских отношений, я не кривил душой, просто умолчал кое о чем. В действительности у меня в голове уже сформировались конкретные планы на будущее. Не знаю точно, как я к этому пришел, не иначе, как бессонной ночью в отеле «Эден». Настало время сделать что-то и для себя, пора подумать о своем будущем, размышлял я. То, что предлагал Мандельброд, не соответствовало моим желаниям. Но я сомневался, удастся ли мне эти желания реализовать. Через два или три дня после беседы на Унтерден-Линден я позвонил Томасу. Он предложил встретиться, но не у себя в конторе на Принц-Альбрехт-Штрассе. а на соседней, Вильгельмштрассе, где находился штаб СД и СП. Дворец принца Альбрехта, который с 1934 года государство арендовало для СС, был полной противоположностью находившемуся чуть выше огромному помпезному неоклассицистскому Министерству воздушного транспорта Геринга, небольшой классический палаццо XVIII века, бережно и со вкусом отреставрированный в XIX веке шинкелем. Я хорошо знал дворец. Там до моего отъезда в Россию находилось мое ведомство, и я немало часов провел в дворцовых садах шедевре гармоничной асимметрии и разнообразия, созданном Ленне. С улицы фасад закрывали деревья и высокая колоннада. Когда я проходил мимо, охранники в красных с белым будках приветствовали меня. А в проходной у цветников мои документы проверили, после чего проводили до самой приемной. Томас уже ждал. Прогуляемся? Тепло. Сад, куда мы спустились по ступенькам, украшенным керамическими цветочными горшками, тянулся до отеля «Европа Хаус» на аскани плац гигантского модернистского куба, странно контрастирующего со спокойными изгибами аллей, петляющих между вскопанными газонами, круглыми прудиками и голыми деревьями, на которых едва проклюнулись почки. Вокруг не было ни души. — Кальтенбруннер здесь не бывает, — заметил Томас. — Так что нам не помешают. Гейдрих, правда, любил этот сад, но никто, кроме тех, кого он сам приглашал, не смел сюда заходить. Мы не спеша прогуливались по дорожкам, и я передал Томасу суть своей беседы с Мандельбродом. Он преувеличивает... Отрезал Томас, дослушав меня. Евреи, безусловно, представляют определенную проблему, и надо ей заниматься, но это не самоцель. Задача ведь не в том, чтобы убивать людей, а в том, чтобы управлять всем народом. И физическое уничтожение – лишь один из способов управления. Оно не должно превращаться в навязчивую идею. «Перед нами множество других не менее серьезных задач. Ты действительно думаешь, что он верит всему, что говорит?» «Да, у меня сложилось такое впечатление. Почему ты спрашиваешь?» Томас на мгновение замолчал. «Гравий скрипел под нашими сапогами». «Видишь ли, — продолжил он, — для большинства антисемитизм, инструмент — это конек фюрера». А стало быть, лучший способ втереться к нему в доверие, принять участие в решении еврейского вопроса. В этом случае ты поднимаешься по карьерной лестнице гораздо быстрее, чем занимаясь, скажем, свидетелями Иеговы или гомосексуалистами. В этом смысле можно утверждать, что антисемитизм стал девизом национал-социалистического государства. Ты помнишь, что я тебе говорил в ноябре 38-го, после хрустальной ночи? Да, тот разговор я помнил. С Томасом, находившимся в состоянии тихого бешенства, мы встретились в баре на следующий день после бесчинств, устроенных молодчиками из СА. «Придурки!» — рявкнул Томас, проскользнув в отдельную кабинку, где я его дожидался. «Жалкие придурки!» «Кто? Штурмовики?» «Хоть ты-то не будь придурком!» Штурмовые отряды действовали не сами по себе. «А кто же им приказал?» «Геббельс!» «Мерзкий, хромой карлик!» «Годами слюной исходил от желания встрять в еврейский вопрос. Но тут он обосрался!» «Тебе не кажется, что просто наступило время конкретных поступков?» «В конце концов...» Томас горько усмехнулся. Конечно, надо что-то делать. Евреям пора испить свою чашу, причем до дна. Но не так, не по-идиотски. Ты хоть себе представляешь, во что это обойдется? Мой непонимающий взгляд раззадорил Томаса, и он затараторил. Кому, по-твоему, принадлежат разбитые витрины? Евреям? Нет. Они просто арендуют помещение, а ответственность при нанесении урона всегда лежит на хозяине. И не забудь про страховые компании. Возмещать ущерб немецким собственникам немецкой недвижимости, и, кстати, еврейским собственникам тоже, должны немецкие компании. В противном случае немецкой страховой системе грозит крах, Дальше – стекло. Такие оконные стекла не производятся в Германии, их поставляет Бельгия. Сейчас ущерб только оценивается, но по предварительным подсчетам он составит около половины годового объема экспорта. И заплатить бельгийцам надо наличными. И это в тот момент, когда нация направляет все силы на создание независимой самообеспечивающейся экономики на перевооружение? О да, в нашей стране есть законченные кретины. Глаза его метали молнии, он плевал со словами. Но вот что я тебе скажу. Со всем этим теперь покончено. Фюрер официально поручил вопрос Рейсмаршалу. А в реальности толстяк все переложит на нас. На Гейдриха и на нас. И никто из этих партийных болванов не осмелится вмешаться. Мы наведем порядок. Многие годы мы двигались к окончательному решению и теперь готовы действовать чисто, эффективно, рационально. «Наконец-то мы сможем делать все как надо». Томас уселся на лавку, закинул ногу на ногу, протянул мне портсигары из серебра с первоклассными сигаретами с блестящим фильтром. Я взял одну. Поднес Томасу огня, но садиться не захотел. Окончательное решение, о котором ты тогда говорил, в тот период связывали с эмиграцией. С тех пор положение вещей сильно изменилось. Прежде чем ответить, Томас выпустил клубок дыма. Это верно. Как верно и то, что надо уметь меняться вместе с временами, но не превращаться при этом в кретина. А риторика предназначается людям второго, а то и третьего разряда. Я не об этом. Я хочу сказать, что наше участие совершенно необязательно. Ты бы охотнее занялся чем-то другим? Да, я устал. Настал мой черед затянуться сигаретой. Прекрасный, ароматный, благородный табак. Меня всегда в тебе поражало полнейшее отсутствие амбиций, заметил Томас. Я знаю десяток человек, которые убили бы и мать, и отца за возможность лично побеседовать с таким человеком, как Мандельброд. Вообрази только, он ведь обедает с фюрером. А ты капризничишь? Ты, по крайней мере, знаешь, чего хочешь. Да, я бы вернулся во Францию. Во Францию? Томас призадумался. Действительно не глупо с твоими-то контактами и знанием языка, хотя все не так просто. Во Франции пост начальника СД и полиции безопасности занимает Кнохин. Мой хороший знакомый. Но мест мало, а желающих много. Я тоже знаю Кнохена, и в подчиненное к нему не стремлюсь. Мне нужна должность, чтобы заниматься политическими отношениями. То есть в посольстве или при Милит-Бефель-Шабар. Примечание. Военный губернатор оккупированной территории. Конец примечания. Но я слышал, что после ухода Беста вермахт, а тем паче Аббетс, посол Германии во Франции, не слишком жалует СС. Наверное, тебе проще найти подходящее место при Оберге, командующим СС и полиции. Первое управление здесь вряд ли поможет». Нужно обращаться напрямую в Главное управление СС по личному составу. Но там у меня никого нет. А если бы предложение исходило от первого управления, это помогло бы делу? Вероятно. Томас сделал последнюю затяжку и небрежно швырнул окурок на клумбу. При Штрекенбахе проблем бы вообще не возникло. Но он, как и ты, слишком много думает и уже сыт по горло. Где он сейчас? В АФНСС. Командует на фронте 19 латышской дивизии. А кто его заменил, я не в курсе. Шульц. Шульц? Какой? Ты разве не помнишь? Тот Шульц, который возглавлял подразделение в группе С, еще в самом начале просил о переводе. Трусоватый, усики смешные. «А, этот? Я с ним никогда не пересекался. Вроде он вполне вменяемый. Наверное. Я не знаком с ним лично, но с группенштабом он не ладит. До войны он был банкиром. Улавливаешь? А со Штрекенбахом я успел послужить в Польше. И потом Шульца назначили недавно». Он сейчас будет особенно стараться, в первую очередь, чтобы загладить свои грешки. Вывод. Если ты подашь официальное прошение, тебя отправят куда угодно, только не во Францию. И что ты мне посоветуешь? Томас встал, и мы медленно пошли дальше. Слушай, я посмотрю, прикину. Вопрос сложный. И ты сам тоже подумай, ладно? Ты хорошо знаешь Беста, он часто бывает в Берлине, поинтересуйся его мнением. С ним легко связаться через Министерство иностранных дел. Но на твоем месте я бы не отказывался от других вариантов. Война идет. Тут не всегда есть выбор. Прежде чем попрощаться, Томас попросил меня об услуге. Я хотел бы, чтобы ты кое с кем встретился. С одним статистиком из СС. Официально он является инспектором по статистике при Рейсфюрере СС. На самом деле он чиновник и даже не состоит в Альгемайне СС. Примечание. Подразделение СС... Отвечающие за госбезопасность, контрразведку, уголовную полицию, охрану концлагерей, в отличие от войсковых подразделений ВАФН-СС. Конец примечания. Странно, да? Не слишком. Рейсфюреру, безусловно, был нужен кто-то со стороны. И что я должен рассказать этому статистику, Он сейчас готовит для Рейспюрера новый рапорт, общие данные о сокращении еврейской нации и оспаривает цифры, представленные анненцадс-группами. Я уже с ним встречался, однако неплохо бы и тебе с ним поговорить. Ты ближе к теме. Томас черкнул в записной книжке адрес и телефон, вырвал страничку. Его контора здесь неподалеку. В штабе СС, но он постоянно торчит у Эйхмана. Примечание. Адольф Эйхман возглавлял отдел гестапо 4Б4, отвечавший за окончательное решение еврейского вопроса. Конец примечания. Догадываешься, почему? Там собраны все архивы по делу. Здание теперь полностью в их распоряжении. Я взглянул на адрес — Кюрфюрстенштрассе. О, рядом с моим отелем. Отлично. Беседа с Томасом не прибавила мне бодрости духа. Я словно увяз в болоте. Но решил не поддаваться унынию. Взять себя в руки и заставил себя набрать номер статистика доктора Корхера. Его секретарь назначил мне время — Отдел 4Б4 занимал красивый конца прошлого века четырехэтажный дом из тесаного камня. Другие отделения гестапо, насколько мне известно, не имели таких помещений. Видимо, сфера деятельности отдела 4Б4 была чрезвычайно обширной. По широкой мраморной лестнице я поднялся в вестибюль, плохо освещенный, похожий на склеп. Гофман, секретарь, уже ждал меня, чтобы проводить Корхеру. Внушительные площади, заметил я, идя уже по другой лестнице. Да, здесь раньше располагалась жидомасонская ложа, которую, естественно, разогнали. Он привел меня к Корхеру в кабинет, в малюсенькую комнатку, заваленную ящиками и папками. Извините за беспорядок, штурмбанфюрер. Это временное пристанище. Доктор Корхер, невысокий, угрюмый, человек в штатском, не отсалютовал, а просто пожал мне руку. — Садитесь, пожалуйста, — произнес он, когда Гофман скрылся за дверью. Корхер попытался хотя бы частично освободить стол от бумаг, но потом решил оставить все как есть. Оберштурмбанфюрер замечательно относился к документам, — проворчал он, — никакой систематизации. Он перестал рыться в папках, снял очки и протер глаза. — Оберштурмбанфюрер Эйхман здесь? — спросил я. — Нет, он в командировке. Вернется через несколько дней. Оберштурмбанфюрер Аузер уже объяснил вам, над чем я работаю. В общих чертах. В любом случае вы Поздновато явились. Я уже почти закончил рапорт и сдам его в ближайшие дни. Тогда чем могу быть полезен?» Отреагировал я довольно раздраженно. «Вы же служили в INZ группе да?» «Да». Начинал в подразделении. «В каком?» Перебил он. «В 4А». «А... Блобель?» «Высокие результаты?» «Я не понимал». Говорит он, серьезно или иронизирует? Потом я служил в группе штабе «Д» на Кавказе. Он поморщился. «Ну, это меня интересует гораздо меньше. Показатели там низкие. Расскажите о 4А». Что именно? Корхер полез под стол, вынырнул с картонным ящиком и плюхнул его передо мной. «Вот рапорты группы «Ц». Я со своим помощником, доктором Платте, скрупулезно изучил их и констатировал пристранные вещи. Иногда, как в частности по Киеву, цифры поражают точностью 281, 1472 или 33 771, а иногда данные округляют. Причем порой те же самые подразделения. Мы обнаружили и явные противоречия. Например, в городе, где насчитывалось 1200 евреев, согласно рапортам, специальные меры были применены к двум тысячам и так далее. Поэтому меня интересуют способы подсчета. Я имею в виду практические способы, использовавшиеся на местах. Вам следовало бы обратиться непосредственно к штандартенфюреру Блобелю. Думаю, он бы вас проинформировал лучше, чем я. Штандартенфюрер Блобель снова на Восточном фронте, и связаться с ним, к сожалению, нельзя. Но, знаете ли, у меня имеются кое-какие соображения, и я уверен, что ваши показания лишь подтвердят их. Для начала расскажите мне о Киеве. Цифра приводится огромная и, что любопытно, неокругленная. Ничего удивительного. Наоборот, чем масштабнее была акция, чем больше средств выделялось для ее реализации, тем проще было производить подробные подсчеты. В Киеве создали плотное оцепление. Жертв, ну, то есть осужденных, делили на группы ровно по двадцать или 30 человек, сейчас уже не вспомню, прямо возле места операции. Кому-нибудь из младших офицеров поручали считать и записывать количество групп, проходивших мимо его поста. В первый день остановились ровно на двадцати тысячах. И что же? Ко всем проходившим мимо поста были применены специальные меры? В принципе, да. Разумеется, кто-то мог притвориться мертвым, а потом бежать под покровом ночи. Но это единицы. А мелкие операции? Ответственность за их проведение лежала на начальнике тайлькоманды. Он же делал подсчеты и передавал цифры в штаб. Штандартенфюрер Блобель всегда настаивал на точности данных. Касательно случая, о котором вы говорили... Когда уничтожили больше евреев, чем предварительно указывалось, я объясню. С нашим наступлением многие евреи бежали в леса и степь. Таль-команда соответствующим образом поступала с оставшимися на месте и двигалась дальше.